Глава пятнадцатая Глаза резала, как будто в них насыпали песка. Даже приходилось жмуриться, чтобы унять режущую боль. И спать хотелось. Вообще-то не спать. Хотелось просто умереть. Но если оно не умирается, то хотя бы забыться ненадолго. А не прокручивать в тысячный раз в десятитысячный раз. Когда Даниэль смотрит на экран, меняется в лице и уже не он, а его закаменевшая копия. Выводит её из ресторана, выбрасывает, как будто она вещь, в одночасье ставшая ненужной. Кстати, утверждает он, спас её от позора. Но если бы она в самом деле была в чём-то виновата, тогда, наверное, можно было даже поблагодарить Дана. Вот только вся её вина заключалась в том, что она очень сильно влюбилась и поверила мужчине, который стал для нее первым, но не захотел остаться единственным. «Дана! Даночка!» На плечо легла рука Оли. «Может, поплачь, а? Ну не могу я, ты так тихо лежишь, мне страшно!» Данка попробовала открыть глаза, они были сухими и горячими. «Не могу, Олечка!» Она и языком еле ворочала. Может и надо, но не могу. Она ещё хотела сказать, что плачут обычно слезами. Слёзы это вода, а у неё внутри всё горит. Откуда же там взяться воде? Но язык не слушался, и она умолкла. Наверное, она всё-таки спала, потому что видела своё свадебное платье, которое оставила в гостиничном номере и которое аккуратно повесило на плечики. расправила каждую складочку, будто попрощалась. Платье ведь не виновато. Оно ей ничего плохого не сделало. Вещи не могут предавать или ранить. Это прерогатива людей. Но зато они могут напоминать, как я то любовного шёпота проникает под кожу, как будоражит и волнует, заставляя думать, что она живая, что она любимая. Лучше бы она ничего не чувствовала тогда. Мне так больно было бы сейчас. Грудь не обжигала бы осознание безвозвратной потери, мозг не опаляла бы осознание предательства. Её предали все те, кто ей улыбался. Кто с ней фотографировался, обнимал, говорил длинные приятные речи, и как они рады принять её в семью, и как хорошо, что их донял теперь женат, желали им с данным много детей. Все те тетушки, сестры и их родственницы со слащавыми речами в одночасье отвернулись от нее, даже не потрудившись усомниться в подлинности увиденных кадров. Никто не задался вопросом, а не фейк ли это? Выходит, всем было удобно, чтобы эти кадры оказались настоящими. Мужчины те вообще смотрели на нее с брезгливостью. как на грязную тряпку, которую глупый щенок, заигравшись, притащил в дом с улицы. Данка смогла бы это вынести, если бы один единственный мужчина принял её сторону, заступился за неё, встал за неё горой. Но он первым выстрелил в неё подозрениям, швырнув под ноги кольцо, которое она с таким трепетом и волнением надевала ему на палец, что даже попасть не могла. Даниэль предал не её, Что она? Всего лишь кусок плоти. Он предал их любовь. То чувство, которое оплетало их, связывало в единый узел, который казалось невозможно развязать. Но оказалось очень легко разрубить. Всего один взмах руки, одно скользящее движение пальцем по экрану, и всё. И нет ни любви, ни страсти, ничего. Они ни о чём не говорили с Ольгой, когда высаживались из поезда, садились в такси и ехали в аэропорт. Регистрация, сдача багажа, предполётный досмотр, паспортный контроль. Кажется, во время полёта она всё-таки уснула, а потом всё то же самое, только в обратном порядке. И когда Дана вместе с сестрой вышла из здания аэропорта, ей на миг показалось, что это был просто дурной сон, кошмар, который приснился. А на самом деле они просто погостили в другой стране у друзей. Той же Сатимы, к примеру. Ольга взяла такси, по дороге с кем-то созвонилась, списалась, попросила остановить таксиста возле аптеки и вернулась с довольно объёмным пакетом. Кто бы сомневался. Наверняка уже подняла на ноги знакомых неврологов, а может и психиатров, и получила длинный список препаратов, способных ввести в полуанабиоз. Хотя Донка не отказалась бы от летаргического сна или от комы. Заснуть бы сейчас на год или два, а то и на пять, чтобы когда проснуться, все вокруг уже давно забыли и о ней, и об этой проклятой свадьбе. Вошла в квартиру и осела прямо в коридоре. Вдруг отказали ноги. Оля молча затащила её в ванную и сунула под душ. Донка остервенело тёрла себя мочалкой. чтобы смыть даже воздух той страны, города, ресторана, дома, гостиницы и прикосновения. Завернулась в халат и выползла в кухню. Она оказалась права. На кухонном столе лежали две горки коробок ампул и шприцов. Одна большая, вторая поменьше. Одна данке, одна себе. Оля как раз набирала в шприц препарат. Давай руку, Данчик. Данка закатила рукав, и тут её взгляд упал на микроволновку, на которой лежали красиво оформленные листы формата А3. Клятвы, которые они с Даниэлем давали друг другу у озера под украшенной розами аркой. Взяла листы, чуть не уронила. Так тряслись руки. Я брошу вызов любым препятствиям, с которыми нам суждено будет столкнуться. Прочла и посмотрела на сестру. Олечка, Почему? Что я ему сделала? И глядя, как исказилось лицо сестры, наконец-то её прорвало. Данка сползла на пол, захлёбываясь в рыданиях, вцепившись в бумагу, царапая лист, закрывая ладонями лицо и вгрызаясь в запястье. Оля, закусив губу, выгнала ей в плечо шприц, затем взяла обе клятвы и сорвала на мелкие кусочки. Нашла алюминиевую миску бросила туда обрывки и подожгла. А потом обняла всхлипывающую Данку за плечи, и они вместе смотрели, как красиво горят красивые слова, оказавшиеся такими же пустыми и лживыми, как тот, кто их произносил. Ольга уложила её в постель, а сама ушла в ванную. И Дана включила телефон, чтобы удалить свои аккаунты во всех соцсетях и мессенджерах. Конечно, где-то совсем глубоко она надеялась, что увидит пропущенные звонки и сообщения от него. Нет, она не собиралась отвечать. Но казалось, что станет хоть капельку легче, если увидит сотню пропущенных звонков и столько же сообщений, что он сожалеет, волнуется, ужасается, ищет, надеется. Ничего. Пропущенные звонки от Сати? Какие-то незнакомые номера. Несколько сообщений в чатах и всё. Дана снова выключила телефон, чувствуя, как огромная воронка буквально засасывает её. Как слабеет тело, тяжелеют веки, мысли уплывают куда-то далеко-далеко. Данка проспала больше суток. А когда проснулась и вернулась в действительность, вздохнула с облегчением, что весь этот ад остался позади. Только она не знала, что горячая новость о неудавшейся свадьбе бизнесмена Даниила Баграева уже просочилась в СМИ как одной, так и другой страны. И что настоящий ад только начинается. Бизнесмен Даниил Баграев выгнал невесту прямо со свадьбы. Изгнанная невеста бизнесмена Баграева улетела на родину. Неудачный брак Даниила Баграева Бизнесмен Баграев отказался от жены после откровенных видео и фото. Спустя несколько дней новостные ленты пестрели заголовками и слитыми в сеть фото со свадьбы данной даньяла. Те самые провокационные видео и фото тоже поначалу были опубликованы, но почти сразу же заблокированы как недопустимый контент. Складывалось ощущение, что люди устали от политических новостей, очередных выборов курса доллара, мировых цен на нефть, потому что история обманутого бизнесмена Баграева, вышвырнувшего тайком подрабатывающую в эскорте молодую жену, буквально взорвала сеть. И ладно бы просто сеть. Да она уже просто не заходила и не читала эти новости, но с недавних пор столичные журналисты пронюхали, где живут девушки, и устроили настоящую осаду. Ольга даже полицию вызывала, но те приехали Развели руками и никакого криминала не нашли. В стране свобода слова. Репортёры же не митинговали под окнами, просто ждали, когда кто-то из сестёр покажется из подъезда. Ясно, что Дана никуда не выходила. Да она даже шторы перестала открывать. Кто знает, какая там у них техника. Может, перед окном дроны с камерами летают. Но и Оля не могла спокойно выйти из дому. Журналисты сразу набросились с вопросами. Мало того, что откуда-то раздобыли её телефон и в форменном образе его обрывали, упрашивали дать интервью, позволить снять короткий сюжет и даже поучаствовать в телешоу, а менять номер Вальге было пока совсем неудобно. Но когда явились и под больницу, терпение лопнуло уже у Ольгиного руководства. Её отправили в отпуск, и теперь девушки вдвоём сидели в наглухо зашторенной квартире. Надо сказать, женщины в комментариях Данку по большей части жалели и сочувствовали. На Данеяла обрушился настоящий шквал насмешек и критики. Затем многие ресурсы и вовсе закрыли возможность комментировать. Но даже одинаково противны были и те, и другие высказывания. Это её жизнь, только её. Она не нуждалась ни в сочувствии, ни в обвинениях, и то с каким-то стервенелым удовольствием люди смакуют подробности её жизни, просто убивала. А главное всех занимал основной вопрос: была ли Дания Летвиновой скортницы или нет? Дальше начали вскрываться интересные факты, связанные с Commerce Production, и о мусоливании Данкиной жизни получил новый виток. Как сообщает инсайдер? Наш инсайдер информирует по сведениям анонимного источника, Под такими заголовками теперь лилась грязь на данку, которую чуть ли не напрямую обвинили в оказании эскорт-услуг. Никто не знает, чем бы это закончилось, если бы однажды на экране Ольги не высветился незнакомый номер. Они переглянулись, брать или не брать. Оля с опаской скользнула пальцем по экрану, а потом ее лицо озарилось радостной улыбкой. «Дядя Сережа!» И тут же сменилось удивлением. Здесь? Да, конечно. Она продиктовала адрес. Данка следила за сестрой с интересом. Успокоительные, которыми пичкала её сестра, оказывали удивительное действие. Она была не то, чтобы в прострации, а словно наблюдала за происходящим со стороны. К слову, очень захватывающее состояние. Сложно сказать, как бы она всё пережила. если бы не это забавное ощущение отстранённости. Это Волошин? спросила она Олю, указывая подбородком на телефон. Да, он приехал, остановился в гостинице. Сейчас будет здесь. Сергей Волошин был сослуживцем отца. Их нельзя было назвать друзьями, но работали Литвинов и Волошин слажено. Сергей носил звание майора, готовился примерить погоны подполковника. А отец как раз должен был перейти в старший офицерский состав. Он сразу заполнил собой их кухню, и Данка очень старалась не думать о мужчине, который точно так же когда-то сидел на этом месте, и из-за него кухня точно так же казалась вдвое меньше. Волошин осмотрел обеих сестёр придирчивым взглядом, затем скользнул по горке лекарств и кивнул. Ясно, теперь как вы ещё обе умом не тронулись? А позвонить слабо было, а, Оль? Ладно, да, но а ты? Я же столько времени потерял, пока телефон твой нашёл. Я собиралась вам звонить. Пока я наопустила голову, Ольга, но Сергей остановил её и указал на стул напротив. Садитесь. Обе. И рассказывайте с самого начала. Может, пусть Данка пойдёт полежит? Начала была Оля, но Волошин её оборвал. Нет, девочки, Мне нужна полная картина. Мы, если надо, её потом накачаем чем-то посильнее твоих травок. И мне бы кофе, если можно. Здесь хороший накопительный эффект. Запротестовала Ольга, но наткнулась на твёрдый взгляд, поднялась и достала турку, запоздало схватившись. Извините, я сама должна была предложить. Волошин нетерпеливо махнул рукой. Оля поставила перед ним чашку с дымящимся кофе и начала рассказывать. На да, дело обвёл их взглядом Сергей, когда та наконец умолкла. Ну что ж, девочки, выхода я тут вижу два. Первый подаёте официальную заяву. Мы связываемся с той стороной и начинаем раскручивать дело. Я как минимум четыре статьи вижу по их уголовному кодексу, судя из того, что вы мне рассказали. Клевета, нарушение неприкосновенности личной жизни, нарушение тайны переписки. телефонных переговоров и сообщений и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Отличные работающие статьи, должен сказать. Но тогда Дане нужно будет ходить на допросы? спросила Оля. Да, девочки. Вы должны быть готовы, что в это влезут следаки, прокуроры и адвокаты обеих стран. Результат гарантирован. Ну, Оленька, ты же сама понимаешь, там, где бабло, всё может пойти не по плану. Но прецедент будет создан. А второй вариант. Подала голос Данка. Вы вызываете его сюда под любым предлогом. Беременность, развод, шантаж, разборки. А мы его тут встречаем и пакуем. В смысле, пакуете. Не поняла Дана. А тебе не надо знать в каком смысле. Волошин так посмотрел, что она умолкла. Глупый вопрос. Известно как Наркату подбросит или что-то в этом духе? Я не хочу с ним общаться. Никак. Ни при каких обстоятельствах, твёрдо сказала Данка. Я только хочу, чтобы это всё закончилось. Она обхватила руками голову, и Оля поспешно её обняла. Дядя Серёжа, она не выдержит ни разбирательств, ни общения с этой семейкой. Тут вот какая фишка, девочки. Сергей замешкался. Это контора, где-то работала Дана. Они в самом деле оказывают эскорт-услуги. Но там крыша нам не по зубам. Там всё тайно, девушки элитные, хер. Простите, в общем, не достанешь. Мало того, ты помнишь Руденко? Дана, хозяина автосалона. Да. Кивнула Данка. Нас попросили поработать у него в промоушене на открытии. Это было один раз. Когда я согласилась работать вживую, мне не понравилось. Тяжело, я тогда поздно вернулась. Я после этого запретила ей так перегружаться. Вмешалась Оля. Лучше бы ты запретила ей вообще соваться в этот грёбаный продакшн. Волошин взглядом попросил разрешения закурить и подошёл к окну. Теперь этот эпизод мусолит все кому не лень. Руденко постоянный клиент вашей конторы. И как раз не по моделям, а по девицам. «Вляпалась ты, Дана, по самое понекуда. Пойди теперь докажи, что ты там не при делах». В кухне повисла звенящая тишина, такая, что слышно было, как потрескивает табак в сигарете. «Ладно, посмотрим, что тут можно сделать». Волоша напёрся о подоконник. «Ольчик, сделаешь ещё кофе?» «А жаль, что вы не хотите вызвать сюда парня», задумчиво добавил он. глядя на сигаретный дым, уплывающий в форточку. Я бы с удовольствием подержал его в изоляторе с отморозками. Но вы же сами говорите, что за деньги можно всё порешать. Оля поставила турку на огонь. Какой тогда смысл, если его всё равно выпустят? Так ведь можно и не дожить. Философски заключил Волошин и затушил сигарету.